Глава шестая. Исландия. Добродетель смирения, фантазии и романтика. Скала Эхо. Исландия — страна удивительной суровой красоты. Рик Явик, Магнус Оллвссон. Именно он был на этот раз целью Жанжака Альбина до Бизанкура. Отец его олов Йоунсон, считающий себя потомком викингов, был туристическим гидом, сопровождающим любителей рафтинга, особенно групп с детьми. Бизанкур нашел его без труда, несколько дней ходил вокруг да около, ведя незаметное существование туриста-зеваки и неторопливо впитывал слухи и росказни, витавшие вокруг искомого объекта. Магнус, которому было уже шесть лет, постоянно сопровождал отца на экскурсиях, вызывая уважение и восторг у всех без исключения. Мальчуган был очень серьезным и вдумчивым, молчаливым и упорным, как отец, и во всем желающим быть на него похожим. Он без слов и наравне со взрослыми возился с туристическим снаряжением, помогал детям, даже старше себя, карабкаться по валунам и преодолевать другие преграды и препятствия. Никогда не хныкал и не капризничал. Был самым настоящим маленьким взрослым, потомком викингов. Казалось, что его первыми словами были «Я сам». Он очень гордился своим отцом и стремился во всем на него походить. Часто они уходили вдвоем по довольно сложным маршрутам в любое время дня и ночи при любой погоде. Это казалось безумием, но именно так олов воспитывал в сыне боевой дух и бесстрашие. Мать Виктория, в свою очередь, гордилась своими мужчинами, их маленьким кланом. Можно было подумать, что вся их семейка с этими играми в викингов Поражена вирусом гордыни, но нет. Именно Магнус умудрялся сглаживать даже незначительные конфликты. Все это Жан-Жак узнал от словоохотливой владелицы гостиницы «Приют в скалах», в которой он сейчас находился и где время короталось именно так, за разговорами о местных достопримечательностях. А пуще того о выдающихся людях. Олаф был и таким человеком, и такой местной достопримечательностью. Тем же вечером в комнату без анкура явился гость. жан уже готовился отойти ко сну, как вдруг почувствовал, что свет, несмотря на горящую настольную лампу, потускнел, и тени по углам зашевелились, словно черви. Даже сам воздух стал намного холоднее, хотя окна были плотно закрыты. В кресле сгустилась тьма, и обрисовались очертания фигуры. Черт лица во мраке было не рассмотреть — И, возможно, это было к лучшему. В неизвестной причине сердце Безанкура заколотилось в горле. Он знал, кто пожаловал к нему. «Люцифер!» — собственный голос показался Жан-Жаку шелестом песка в пустыне, безнадежным и безжизненным. «Пришло время платить по счетам!» — прозвучал глубокий и красивый, но тихий голос. И голова Жан-Жака закружилась. Он вновь оказался в своем маленьком, только что рожденном тельце, тем не менее, внимая всему, что происходило вокруг своим взрослым оком из двадцать первого века. Комната отчего дома внезапно погрузилась в такой кромешный мрак, что в нем, казалось, тонули не только видимые предметы, но и звуки. Даже огонь в камине исчез, хотя было жарко и душно. Вязкая темнота оглушала... Все отчаяние мира сконцентрировалось в этой тьме. Она стягивала в узел и обрекала на провал любую надежду, что ужас этот закончится. В груди Безанкура разгоралось пламя боли. В нем были скорбь по утраченному и никогда не испытанному, печаль по непонятому старым детским обидам. Она разрасталась и принимала чудовищную по воздействию силу, разъедающую его изнутри. Все, что когда-то казалось Безанкуру оскорбляющим его и чему он не придавал значения или проглатывал, теперь жгло его кислотой, настоящим ядом. И вот когда начало казаться, что это ощущение вот-вот убьет его, во тьме раздался голос, глубокий, звучный и горестный». Я был прекраснее всех небесных ангелов, сыном утренней зари. Меня считали совершенным по красоте и мудрости. Вся радость мира пребывала во мне, ибо лучи моего сияния горели величественно и ярко. Отец Небесный любил меня. Я сидел по правую руку его, и он называл меня Люцифер, возлюбленный сын мой. Но отец предал меня, и другой сын стал более любезен ему. Ему, а не мне, он открывал свои тайные помыслы. Ему, а не мне, отдал место подле трона своего. Ему, а не мне, прежде такому преданному, небесное воинство отдавало почести. И посмотри, что в конце концов отец сделал со мною чудесным. красивым и мудрым. Бизанкур понял, какая тоска дает его. Это были исполненные горе слова Люцифера, ставшие вдруг помимо воли его собственной бедой. Он был точно так же одинок. Внезапно в комнате зажегся крохотный огонек свечи, сначала еле заметный, а затем тусклое свечение его постепенно стало разливаться вокруг». «Я не хочу, чтобы ты ослеп, мальчик», — говорил тот же голос, — «и не хочу пугать тебя, поэтому я не стал обрушивать на тебя море света сразу. Но ты должен видеть, что порой отцы делают со своими сыновьями благодаря прихотям своим, и я должен показаться тебе». Свет в комнате понемногу становился все ярче. Зажмурившийся было Бизанкур открыл глаза и понял, что это не принесет ему вреда. Вот начали вырисовываться окружающие предметы обстановки. Все на своих местах. Вот все так же мирно спящее в кресле кормилица. Вот его отец. А вот тот, кто произносил эти слова, полные необъяснимой муки. Лицемерны были речи отца, говорящего, что он любит меня. Не верь таким словам. «Тебя предадут, как предал меня отец». Скорбно продолжал голос, и Безанкур наконец увидел того, кому он принадлежал. Черный, как сажа, покрытый косматой шерстью, с огромным клювом вместо носа и маленькими, горевшими словно два уголька глазками, падший ангел, а ныне демон Люцифер, олицетворяющий смертный грех гордыни, взирал на маленького Жан-Жака, а тот улыбался, широко открыв глаза, и не было страха в лице его». Он протянул ручонки к чудовищу. А разве умеют это делать дети одного дня отроду? И рассмеялся от удовольствия. — Твой отец также предаст тебя, — продолжал Люцифер. — Не сомневайся. — Почему? — изумился Жан-Жак де Бизанкур. — Почему он так говорит? Почему отец должен меня предать? — Так делают все человеческие отродья. Они предают всех и вся, — словно в ответ пояснил демон. Дети предают своих родителей, мужья, жен, братья братьев. Такова грешная людская суть. Возможно, отец и любит тебя, но он слаб. Рождение шести твоих сестер и смерть твоей матери высосали из него последние силы. Ему не на что кормить тебя, одевать и учить». И по слабости своей он уберет тебя из отчего дома. Но тебе судьбой уготована лучшая участь. И ты будешь знать, что делать, когда подойдет срок. Знай, что я отныне покровительствую тебе, и ты находишься под моей защитой. Ты будешь блистателен и силен, хорошо образован и знатен, и многие поклонятся тебе». и будешь ты вершить дела против сынов человеческих, несправедливо обошедшихся с тобой. Жанжак поневоле поддался этому воркованию. Ведь и в самом деле вовсе не отец воспитал его, а Климент шестой. Он жил при его дворе на его средства. А теперь прими мой первый дар, тихо и печально, но ласково продолжал Люцифер. Когда придет время, ты будешь знать, что с ним делать. взрослый жанжак увидел что на его младенческой шейке рядом с крестом появился небольшой керамический кувшинчик на шнурке твое время придет обращаясь к младенцу уверил люцифер и оно будет невероятным и насыщенным событиями только помни о том что я тебе дал этот предмет сам подскажет что с ним делать помни об этом мальчик помни Люцифер бросил последний взгляд на маленького Жан-Жака и медленно глубоко вдохнул. Создавалось впечатление, что он намерен высосать весь воздух из комнаты, так сильно вздулась его грудная клетка. Но он не выдохнул. Вместо этого Люцифер вместе с воздухом стал втягивать в себя малейшие крупицы света, и вокруг снова начало темнеть. Фитилек свечи затрещал, И погас. Комната вновь погрузилась во мрак. За окнами начался сильный ветер. Он грозно завывал в щелях и срывал шевелюру с деревьев, словно демон Люцифер, покинув дом силой, выпустил из своих легких набранный воздух. Тот разметал оставшиеся клочья туч, и на небо, сменяя грозу, выплыла огромная луна. Такой луны Безанкур еще не видел ни разу. Она, как огромный слепой зрачок, грозно и уверенно смотрела прямо на него, заставляя съеживаться его душу. Но вот в комнате стало светлеть, и робкие лучики солнца заглянули в окно. жан жак взглянул вниз и увидел свои маленькие ботиночки, стоящие на деревянных половицах, отмытых к приезду высокого гостя, Шарля де Лимузена. поверенного в делах его святейшества. Он должен был отвезти маленького Безанкура в папский дворец. Написанное их семейным духовником, отцом Игнатием, прошение взять мальчика на воспитание возымело действие. Суета в отцовском доме стояла необыкновенная, и только высокий человек в дорогом парчевом платье, затканном золотом, вытряхнув из рукава кружевной платок, Закрыл им свой нос и стоял неподвижно. По комнате распространялся цветочный аромат духов, в коем этот платок был пропитан. «Неужели у нас здесь так скверно пахло?» — озадачился Безанкур. «В юности он вообще не задумывался о таких мелочах». «Простите, любезный сеньор», — слегка наклонил голову Шарль де Льмузен, обращаясь к хозяину дома. Его святейшество получил послание ваше, но лично прибыть сейчас возможности у него, увы, нет. Дела государственной важности заставляют его то быть в авиньоне то спешно отъезжать в Рим, а сейчас он готовится к переговорам в Авьене. Впрочем, о деле. Папа, разумеется, с превеликим вниманием отнесся к вашему положению». Тут учтиво поклонились отец Игнатий и глава дома, сам Гида Бизанкур, отец Жан-Жака, и к способностям мальчика. Мальчуган поклонился с необыкновенным изяществом и улыбнулся, как ангел, чем вызвал одобрение во взгляде визитера. «Поскольку письмо ваше было составлено давно, то вы давно уже внутренне готовы к расставанию», — продолжал Шарль де Лемузен, — и, думаю, не будете против, если ваш наследник нынче же покинет отчий дом вместе со мной. — Как? Вы даже не переночуете, — всполошился отец Игнатий, — и не отобедаете? — Ах, нет-нет, благодарю, — любезно, но твердо отказался поверенный. — Кстати, насчет обеда. — Благоволите отрядить несколько человек, дабы они принесли те скромные дары, которые жалует вам папа в ваш гостеприимный дом. С этими словами Шарль де Лемузен вновь незаметно помахал платочком возле своего чувствительного носа, а челядь со всех ног бросилась таскать объемистые корзины из папской кареты в дом, слезящиеся головки сыров, вяленые окорока, пряно пахнущие колбасы, сахарные головки, фрукты и иные яства. Все это провожалось домочадцами, изрядно оголодавшими взорами и бурчанием в пустых животах. Взрослый Жан-Жак из далекого двадцать первого века с необъяснимой тревогой смотрел на рано поседевшую голову своего отца. Ведь он по современным меркам был так молод. Отец давно лишился жены, знал, что его долгожданного сына сейчас увезут на долгие годы в чужой дом, и выражение лица его было растерянным, вот-вот заплачет. И только сам виновник переполоха Жан-Жак был безмятежен. сейчас он мальчуган еще уедет в новую безпечальную жизнь он всматривался в себя шестилетнего беспечного а каким еще быть шестилетнему мальчику побежали туда сюда домашние собирая его нехитрый скарб ноты библию пару тонких льняных рубашек скромные домашние лакомства вяленый виноград и яблочную тонкую постилу неизвестно зачем нужные в виду богатых приношений гостя Почему же так пусто стало у него внутри и так безнадежно перехватило дыхание? — Сделай это с отцом твоим, — прошептал сгустившийся рядом воздух, — покуда тот сам не сделал этого с тобой. Помни, как обошелся Отец Небесный с возлюбленным сыном своим Люцифером. Никто ничего не услышал и никто не заметил, как странно потемнели глаза мальчика, когда он снял со своей шеи небольшой керамический кувшинчик и втиснул его в ладонь отца. При расставании отец и сын не проронили ни слова. Ги был до крайности рассеян и растерян. Жан-Жак продолжал беспечно улыбаться, почему бы и нет. Было похоже, что мальчишка не понимает смысла суеты, поднятой в преддверии его скорого отъезда. «Смотри же, чадо! Учись прилежно и не посрами родителей своих!» Торжественно и тихо напутствовал его отец Игнатий. Уши вы, святой отец, проследите за тем, чтобы дорога моего отца в рай или уж куда там определят его в небесной канцелярии, оказалась по возможности легкой. Все с той же улыбкой, глядя куда-то за горизонт, сказал Жан-Жак». Отец Игнатий буквально лишился дара речи. А когда до него дошло, что именно сказал шестилетний отпрыск, ему показалось, что солнце дома до Безанкуров неумолимо закатывается. Но он и предположить не мог, насколько быстро это произойдет. Пыль от колес папской кареты еще курилась на горизонте, когда гидо да Безанкур с бессмысленным выражением лица поднес к губам крошечный флакон. Движения его были задумчивыми и сонными, словно он был в забытии. И точно так же задумчиво седой, но не старый человек простерся мертвым на дороге, словно тянулся в направлении покинувшего дом сына. А сын его, уютно зарывшись в подушке, коих внутри кареты было в изобилии, смотрел в окно странными, бездонными, черными, как угольные дыры, глазами. И продолжал улыбаться. Ты, наверняка, запамятовал о той ладонке, что отдал отцу, покидая дом его, сказала тьма. Непонятная тоска стиснула сердце Жанжака, и в ту же секунду он вспомнил, как вкладывал в ладонь своего отца маленький керамический кувшинчик. Он был тогда совсем мал, но сейчас этот эпизод пришел к нему совершенно отчетливо. Отец умер тогда, еле слышно спросил Безанкур. «Какая разница, когда?» — звучно проронила тьма. «Я убил своего отца!» — прошептал Жан-Жак и почувствовал на щеках мокрые бороздки. «Он предал бы тебя, как предал меня мой отец!» — строго произнес Люцифер. «Поэтому ты сейчас и жив. Ты, а не он. Я, а не он!» — прошептал одними губами Альбин. «Значит, все хорошо!» «Да, хорошо!» — сказала тьма. «Будет хорошо и впредь, если ты продолжишь делать то, что должно». «Что должно?» — эхом отозвался Безанкур и от чего то снова заплакал. Он не помнил, что плакал когда-либо, разве что в детстве. Отец и сын, Олаф Йоунсон и Магнус Олафсон, продолжала нашептывать тьма. Им обоим место в могиле. И еще немного подробностей про здешний народ. Запомни. Безанкур, засыпая, слушал о том, что исландцы очень щепетильны к любым высказываниям о своей стране и о своих соотечественниках. Нужно всячески подчеркивать, насколько он поражен этими застывшими ледниками, гулкими пещерами, озерами с чистейшей водой разных оттенков, синевы и грохотом водопадов. Утром он не помнил ни странной тоски своей, ни дьявольской ладанки. Представившись путешественником-англичанином, неограниченным в средствах, он выбрал в гиды именно Олафа Йоунсона и сходил с ним не на одну экскурсию. Часами он молчаливо слушал рассказы Олафа, которые изобиловали легендами про эльфов и тому подобных сказочных существ где-нибудь у костра или в общей зале ресторанчика. А рядом непременно сидел маленький Магнус и серьезно внимал. Этими рассказами заслушивались все и взрослые, и дети. Девочки, все как одна, вскрикивали в особо пафосных местах и закрывали лица руками. Группа остановилась на ночлег в гостинице неподалеку от знаменитой скалы Хьольда Скалы Эха, куда завтра поутру планировалась экскурсия. «Наверное, ты так привык к этим рассказам, что тебе уже просто смешно», — негромко предположил Безанкур, улучивший момент, когда поблизости никого не оказалось. «Вовсе нет», — без тени улыбки отозвался Магнус. «Эльфы есть. Мой отец в них верит. И я верю». «Опа!» — пронеслось у Безанкура в голове. «Отлично, маленький паршивец. Вот на этой вере я вас и поймаю, и на желании помочь всем и каждому». «Сказать по правде», — оглянувшись и еще более понизив голос, — признался Безанкур, — «я тоже в них верю. Но меня из-за этого на работе считают несколько того. Но ну, ты понимаешь, самое обидное, моя девушка ушла из-за этого к моему другу. Он обычный программист, как она выразилась, без закидонов. Он тебе не друг», — насупился Магнус, — «а она не девушка». «Точно», — подумал Бизанкур, — «не девушка, самая настоящая шлюха, знать бы еще кто это. Я всегда очень хотел приехать в Исландию», — продолжал откровенничать он, — «именно для того, чтобы хотя бы подышать одним воздухом с тем народом, который когда-то в древние времена мог общаться с этими удивительными созданиями, высокой расой, ну, и не только для этого». Я давно хотел увидеть вашу знаменитую скалу «Эхо» и очень рад, что завтра утром мы идем туда. «Эхо там действительно поражает воображение», — негромко произнес олов Йоунсен, незаметно подошедший к ним. «Это из-за огромного количества выступов застывшей лавы, между которыми нескончаемо мечется любой звук, искажаясь и тая. Еще говорят, что там обитают испуганные феи и духи голосов». «Я хотел бы услышать это», — с задумчивой улыбкой произнес Безанкур. «Знаете, мне рассказывали одну легенду, уверяли, что она старинная, что здешние старожилы могут вернуть душевный покой человеку, пожертвовав для него тремя минутами жизни самого близкого человека своего ребенка». «То есть?» — не понял Олов. «Ну, — смущенно пояснил Жан-Жак, — если человек испытывает сильные душевные муки, то его можно от них избавить, пожертвовав ему три минуты жизни своего ребенка и сказав заклинание, стоя на скале эха. Ерунда, правда? Но именно эта ерунда и заставила меня сюда приехать. Но я никогда не смогу этого сделать. Во-первых, не найдется такого человека, а во-вторых, прошу меня простить за то, что отнял у вас столько времени своими сказками». Губы его дрогнули. В это время Магнус приник к уху отца и что-то зашептал, бросив серьезный взгляд на английского гостя. Олаф выслушал его с непроницаемым выражением лица. Потом что-то тихо спросил. Магнус кивнул в ответ. «И я и мои предки живем здесь испокон веку, но я ни разу не слышал этой легенды», — спокойно сказал безанкуру Олаф Йонсон. «Возможно, кто-то просто захотел утешить тебя, подарив надежду». Жан-Жак молча опустил голову, вжав ее в плечи, и понуро кивнул. Фигура его выражала отчаяние. Отец и сын переглянулись. «Однако, если это тебе поможет, друг, мы согласны», — негромко продолжал проводник, — «потому что у любого намерения есть сила. Стало быть, истинное желание сделает из вымысла реальность. Я в это свято верю. А что за заклинание?» «Отдай меньшее, получишь больше, Словно бы машинально, сказал жан Жак, а потом спохватился. «В смысле согласны? Вы приняли всерьез мои слова?» «Ну а как можно принять слова мужчины, кроме как всерьез?» Пожал плечами отец Магнуса. «А кто должен это заклинание произносить?» «Кто-то из родителей ребенка?» Грустно улыбнулся жан Жак. «Но прошу вас, это, это не более чем сказка, тем более придуманное из желания приободрить меня». А сказки в нашем жестоком мире не приживаются. Их так просто растоптать. Так же, как и растоптать самого человека, его жизнь, мечты и...» Он безнадежно махнул рукой. «Как знать, как знать», — покачал головой Олов. «Иногда сказки оказываются более настоящими, чем сама реальность». «Знал бы ты, насколько сейчас прав», — сказал про себя Безанкур, а вслух проговорил. «Прошу прощения, что я у вас своими бреднями отнял время». Сейчас еще не так поздно, а меня почему-то клонит в сон. Скорее всего, это здешний воздух, он потрясающий. Его просто можно пить. Там дома так не подышишь. Я не люблю туман, хотя и живу в Англии всю свою сознательную жизнь. Это отравленный туман. Еще раз прошу прощения. До завтра. Он улыбнулся и отправился в свою небольшую комнату с деревянной кроватью и головой оленя, скорбно выглядывающей из своей рамки и, казалось, сукоризной, глядящей на Безанкура. «Смотри, не смотри, а люди — народ легковерный», — подмигнул чучело-француз. «Всегда были и будут». Он, не раздеваясь, прилег поверх вязаного покрывала, взял смартфон и стал ждать, бродя по движущимся картинкам, как он По средневековой привычке называл разные сайты. Отравляло ожидание только монотонное и нескончаемое тиканье часов. Почему-то в этот раз оно казалось ему особенно навязчивым. Впрочем, его отвлек какой-то глупый канал, по которому шла идиотская игра, и слышались периодические взрывы хохота. Все же Жан-Жак нет-нет, да и посматривал на часы. Ему казалось, что их стрелки вращаются намного быстрее, даже движение минутные было заметно глазу. Он сверил время с электронными цифрами смартфона. Оно не расходилось, и он с удивлением понял, что дело не в приборах, а в самом ощущении. И тиканье, проклятое тиканье. Черт, его часы были слишком громкими, или ему кажется? У него действительно оказалась хорошая интуиция. Она не подвела его и на этот раз. Прошло около двух часов, и уже знакомая Безанкуру вибрация охватила гостиничку. Это могло означать только одно. Олаф Йоунсон либо один, либо вдвоем с сыном отправился к скале «Эхо», где и было произнесено заклинание. Судя по скорости, с которой все произошло в предыдущие разы, не пройдет и часа, как добродетель смирения канет в небытие. Однако Жан-Жак Альбин ошибся. Это произошло уже через несколько секунд. Вновь грянул гром и зашумел ливень. Конечно, это могло быть совпадением, но могло быть и удачей. Во всяком случае, рыба на крючке. «Я подожду», — подумал Бизанкур и спокойно уснул, полагая, что утром ему доложат все в лучшем виде и даже не придется ничего спрашивать. В восемь утра должна была состояться экскурсия на хьольда -Клетр. Те, кто на нее записались... а их было не очень много, собрались у входа, но сам экскурсовод запаздывал. Прежде Олаф и Магнус не опаздывали никогда. Группа, в которой был и Жан-Жак, недоуменно перетаптывалась по периметру гостиницы и внутри ее. Олафа не было и в комнате, его мобильник не отвечал. Никто ничего не знал. Люди разошлись по своим комнатам, недовольно ворча. Чуть позже управляющий гостиницей рискнул на свой страх и риск вызвать местную службу спасения. А еще через какое-то время приют в скалах наполнился топотом и голосами. Невероятное несчастье! Не может этого быть! Это не несчастье, это гордыня, заметил про себя Безанкур. Они посчитали, что могут облагодетельствовать бедолагу-путешественника и устроить сюрприз, тихо и небрежно объявив мне об этом перед экскурсией и наблюдая, как я буду рассыпаться в благодарностях со смущенными слезами благодарности. Какой идиотизм! Ухо Жанжака алкало подробности, и он вышел из комнаты, где, как и все прочие, стал ждать новостей, сонно моргая. В холл гостиницы высыпали все — и туристы, и персонал. Народу собралось немало, и все негромко обсуждали произошедшее. А произошла немыслимая трагедия, о которой узнали от работников службы спасения. При необъяснимых обстоятельствах со скалы ночью сорвались и сын гида, и сам гид, который, вероятно, пытался его спасти. Жан-Жак мог только догадываться об этих обстоятельствах, но был уверен, что догадки его верны. При такой романтической направленности мыслей Олов, скорее всего, потащил сына ночью на скалу. «Ну а как же? Ведь это геройство в стиле любимых ими эльфов, игры в благородство». Не при всех же кричать заклинание, которое разнесется гулким и долгим эхом и вызовет массу вопросов у зевак, а у бедного измученного душу англичанина, покинутого невестой, новый приступ душевных мук. Как ни странно, порой срабатывает самый парадоксальный прием, — подумал Жан-Жак. Но внезапно еще одно умозаключение посетило его, и он опустился на диванчик возле камина. «Смотрите, смотрите», — зашептала управляющая, — «вот этот человек очень любил экскурсии Олафа. У него такое потерянное лицо, словно он утратил брата». «Они тут все помешаны на романтике», — подумал Бизанкур. «А мысли его, которые и были причиной потерянного вида, приняли довольно странный и неожиданный оборот». Он с тревогой уже в который раз подумал, как быстро стало идти для него время. Таких ощущений он еще не испытывал никогда, ведь время всегда было для него неиссякаемым резервуаром. Черпай сколько угодно, и оно не кончится. Он был подобен сибариту, к чьим услугам было все и всегда, стоит только лениво пошевелить пальцем. Все его отвратительные склонности исполнялись во всех подробностях, и он привык, что так будет всегда. Но в том номере отеля Four Seasons в Гамбурге, где Жан-Жак увидел первые отвратительные признаки увядания на своем лице, он впервые испугался. Теперь страх вернулся к нему столь стремительно и необъяснимо, что у него закружилась голова и засосала под ложечкой. «Ведь все идет как нельзя лучше», — пытался убедить он сам себя, но его странное состояние говорило об обратном. Секунды неумолимо тикали, и почему-то все быстрее и быстрее, словно он мчался вниз по какому-то скользкому тоннелю, а там, на дне его ожидала тьма, а в этой тьме пряталось то, о чем лучше было не думать, потому что сами мысли об этом могли свести его с ума. Но ведь все исполняется как по нотам, вспоминал он свои визиты и в Японию, в Соединенные Штаты, и во Францию. Да, все было прекрасно, но в легкости этой Чуялся ему какой-то подвох. Почему-то сейчас, стоило ему зайти в интернет, по любой причине всплывали окна с упоминанием о Хроносе. В той или иной форме в глаза настырно лезли сведения о знаменитых по всему миру часах, Гринвиче, Биг Бене, кремлевских курантах. Мелькала реклама любых часов, от дорогих швейцарских до прикола злой циферблат. Его преследовало разноголосое тиканье. Вот, кажется, в комнате тихо. Но стоило ему обратить внимание на звуки часов, как это тиканье превращалось в набат. Внезапно он вспомнил, как невыносимо громко тикали часы у него в спальне. Ему показалось, что он слышит эти звуки отсюда, с первого этажа, из зальчика с камином, где он сидел на диване и слушал заполошные вопли, возвещающие его очередную победу. Победу? «Почему же тогда так тревожно и страшно? Где эта легкость и то, что сейчас принято называть пофигизмом, которые были с ним всегда? Может быть, это нервное расстройство? Он сходит с ума? Что за чушь? Не было с ним никогда такой ерунды. Это для рефлексирующих слабаков, тратящих время на сожаления, опасения и тому подобную ересь». Он победитель мира, Не на неволе, открыв рот, смотрела чернь в средневековье, ожидая его приказа, благоволения или наказания. Ни не к нему листь мольбой, а пощаде простирались руки в любой стране, в любом веке. Не по его ли приказанию целые толпы не в пучину ужаса, страдания и отчаяния, питая его и наполняя ощущением вседозволенности и безнаказанности. Весь мир принадлежит ему. Так было и будет всегда, пока он жив. А жить он отныне будет вечно, ему обещали. И для этого осталось сделать всего несколько шагов, раздавить нескольких маленьких червяков. Сама природа содрогалась и рыдала, когда светлые души невинных младенцев, которые уже никогда не выполнят своего предназначения, отлетали к своему небесному отцу. Их было семеро. Но теперь осталось всего трое. Проведение благоволит ему, с ним его удача. Если бы она покинула его, разве смог бы он с такой легкостью и ленцой справиться с тем, с чем справиться по определению невозможно? Ведь младенцев будущих апостолов нового мессии должна была охранять печать Всевышнего. И она охраняла бы, вздумай он действовать силой, но нет. За столько веков он понял, что люди в любую эпоху в сущности одинаковые и движут ими одинаковые страсти и чувства. На то они и люди. Кого-то можно поймать на денежную наживку, кого-то на сострадание, кого-то просто на глупость и недальновидность. И они добровольно отдавали то, что по определению им и не принадлежало никогда. Драгоценные минуты жизни тех, кто должен быть им дороже всего на свете. своих детей. Но, увы, так было прописано в правилах, эти минуты должны были быть отданы добровольно. А правила эти Жан-Жак де Безанкур соблюдал. И если бы не это чертово ощущение, что он с огромной скоростью скользит вниз по какой-то скользкой горловине, сопровождаемой издевательским тиканьем, он мог бы полностью расслабиться и почевать на лаврах. — Что может меня остановить? Что? — думал он и не находил ответа. — Значит, остановить его не могло ничего. — Я уеду, и ничего меня не остановит, — горестно и тихо произнес он, вставая с диванчика в маленьком каминном зале приюта в скалах. Он обвел взглядом собравшихся и, сгорбившись, как придавленный горем старик, поплелся собирать рюкзак. Вскоре он покинул гостиницу, оставив находящихся там людей в полной уверенности, что несет невосполнимую потерю. Но внутри него все ликовало. До тех пор, пока он не устроился в самолетном кресле в салоне первого класса. Там его начала бить крупная дрожь, и как он не кутался в легкий плед, она не отпускала его. Попросить второй плед он не рискнул, и так стюардесса, заученно улыбаясь, смотрела на него довольно подозрительно. Он с трудом уснул, но на рассвете проснулся с воплем, напугав соседа. Ему приснились глаза, неотвратимо смотрящие в самую его душу. Окончательно проснувшись, он уже не думал о них. Его ждала знойная Африка.